Глава 34, в которой принц хочет почувствовать вкус настоящей жизни. Едем с драконом на его дорогом мобиле прямиком в самые дебри старого города. Мы обошли уже парочку злачных заведений. К сожалению, принца там не оказалось. Зато Николаус открыл для себя новые грани нашей столицы. Я вообще начинаю сомневаться, что наша затея увенчается успехом, Что здесь делать такому чистоплюю, как Кристиану? На улицах подозрительно тихо. Обычно, когда начинает темнеть, старый город, наоборот, словно просыпается. Даже макмобили полиции, обычно патрулирующие места скопления хулиганов, отсутствуют. Возможно, народ скорбит из-за смерти императора? Хотя вряд ли. Его ненавидели меньше остальных. Но он все равно дракон. Верики не стали былить слезы из-за высокородного богача. Ник останавливается около старых обветшавших многоэтажек и с подозрением глядит на них. Как кто-то может жить в таком месте? Этот дом нужно было снести лет так сто назад. Я усмехаюсь, выбираясь из мобиля. Дракона ждет еще много открытий. В детстве я жила в местечке куда хуже. Одна девушка в последнем из домов развлечений, что мы посетили, поделилась. Ее подруга захомутала драконьего блондина сказочной красоты с огромным кошельком, но на редкость поганым характером. Идеальное описание крестьяна. Войдем внутрь?» спрашивает дракон с подозрением, глядя на покосившиеся от времени стены. «Конечно». Не без доли и хитства, говорю я. «Поверь, Этому старичку еще стоять и стоять. «Не жалеешь, что твоя первая брачная ночь проходит при таких обстоятельствах», — улыбается Ник, открывая мне расписанную ругательствами хлипкую дверь многоэтажки. «Ну, ночь только начинается, и к тому же судьба империи действительно важнее. Я делаю шаг в полутёмное, пропахшее сыростью помещение». Единственная лампочка на потолке моргает, но все-таки дает хоть какой-то свет. Дракон входит за мной и фыркает, вдыхая неприятный запах старого дома. Нам на четвертый этаж. Напоминаю я. Ник кивает, а затем произносит. Мне доложили, что некоторые члены парламента считают крестьяна недостойным императорского престола. Если не отыскать его сегодня, дело плохо. Вдруг кому-то еще придет в голову предъявить права на трон. Ты что-то знаешь? Об этом ты говорил, когда сказал прессе про заговор. Настораживаюсь я. Лишь слухи. Пожимает плечами дракон. Завтра все решится. Кристиана должен предъявить права на трон, иначе его семью не звергнут. В твоих руках армия. Я вспоминаю слова Томаса и произношу их вслух. «Разве кто-то посмеет пойти против твоего брата, зная это?» «Ты предлагаешь мне устроить бойню в столице?» В голосе Николауса — усталость. Оборачиваюсь на ступеньках, глядя на дракона сверху вниз. «Не знаю, Ник. Я вообще уже ничего не понимаю. Буду действовать по обстоятельствам». Я отворачиваюсь, снова поднимаясь по лестнице. По спине бежит холодок. Только раз среди чешуйчатых нам не хватало. Найдя нужную дверь, я нажимаю на звонок. Он ожидаемо не работает. Приходится стучать. Время довольно позднее, я искренне надеюсь, что нам откроют. И что мы не ошиблись, потому как больше зацепок нет. Спустя минуту дверь открывает девочка лет восьми. Думаю, кто-то из ее родителей имел оркские корни, потому что ее кожа отдает зеленым, даже в полутьме пустой прихожей. Она робко улыбается, заглядывая нам за спины. Мама сказала, что должна прийти соседка и принести противорвотное для дяди. А где мама? Ласково спрашиваю я. Она помогает дяде. Его тошнит. Доверчиво сообщает девочка, хихикая и закрывая рот рукой. А потом сообщает, с удивлением рассматривая Николауса. «Вы похожи на дядю, только у него волосы длинные. Мама говорит, как настоящее серебро». Мы переглядываемся с драконом. «Можно нам войти, малышка?» — спрашивает Ник. Девочка хмурится, а затем качает головой. Мне нельзя пускать домой незнакомцев. Мы совсем не незнакомцы, улыбаюсь я. Твоя мама работает вместе с моим братом Рононом. Правда? Правда, нетерпеливо бросает дракон, запускает руку в карман и протягивает девочке несколько монет золотом. У нее появляется удивленный блеск в глазах. Она выверенным движением пробует монету на зуб удовлетворенно вздыхает и хитро улыбается. А братику Ник сует ей еще несколько золотых монет и банкнот, которые находит в кармане. Думаю, на эти деньги можно купить грузовик сладостей. Похоже, вы и правда друзья мамы с работы, потому что у них всегда много денег и иногда они дают их маме. Делает вывод ребенок, отходя и пропуская нас внутрь. Носа касается запах подгорелой картошки и чего-то малосъедобного. Квартирка совсем крошечная. Думаю, ремонт здесь не делали ни разу с момента ее постройки, потому что обои совсем выцвели и во многих местах слезли. Мебели почти нет. Зато комнаты две, что редкость. Я понимаю, что одна из них — детская. Вижу, как по полу лениво ползет жирный таракан. Дракон выходит из-за моей спины и случайно наступает на него. Раздается противный но такой до боли знакомый звук, возвращающий меня прямиком в детство. « Что, Что за гадость! Может свой идеальный лоб Николаус, разглядывая то, что осталось от насекомого. Жизнь, как она есть! Просвещаю я своего новоиспеченного мужа аристократа. Затем прохожу вглубь квартирки, нахожу дверь ванны и отворяю ее. Картина вызывает сначала облегчение и ликование, а затем смех, который едва получается сдержать. Его императорское высочество, принц Кристиана Викторион, сидит на полу у обшарпанного унитаза, схватившись за живот. Он негромко постанывает, видимо, чтобы у девушки, придерживающей его, Уже слегка засаленные, но все еще шикарные блондинистые волосы Не осталось никаких сомнений Бедный дракончик сильно страдает Почти при смерти Оба оборачиваются на шум открывшейся двери Девушка удивленно хлопает глазами, рассматривая меня Это хрупкая эльфийка лет тридцати с длинными красными волосами Я вспоминаю, что видела ее несколько раз на улицах Старой Риоски и в клубах брата Думаю, она работает проституткой. «Драконья невеста!» — произносит девушка, явно находясь в шоке. Я отмечаю, что в вере едва слышен в её голосе. Видимо, она много работала над собой, чтобы иметь счастье урвать побольше золотишка, имея в клиентах драконов. «Уже жена. Поправляю я». «И когда ты успела?» Кристиана смотрит на меня мутным взглядом. «Да прямо несколько часов назад», — Раздраженно сообщаю я принцу. «Завтра об этом напишет каждая вшивая газетёнка, а также об Аше. Наверняка меня назовут вруньей». «Галлюцинации начались», — шепчет принц, а затем совсем не по-аристократически падает спиной на обшарпанный белый кафель. «Я умру!» «Не оставишь нас с моим другом?» Улыбаюсь я девушке. Та кивает и встает, разглядывая Николауса. Тот вежливо освобождает ей узкий проход. «Мисс!» Я опускаюсь на колени перед Крестьяна, отмечая, что здесь хотя бы чисто. Затем беру его подбородок и поворачиваю к себе. «Ну, привет, козел. «Мне снится чудесный сон, в котором прекрасная нимфа касается меня своими нежными руками», На распев произносит принц, улыбаясь. От него несет дешевой самогонкой настолько сильно, что меня саму начинает тошнить. Я поворачиваюсь к Нику. Он просто пьян. Я смотрю на бриллианты, которыми усыпана рубашка крестьяна, на его дорогую одежду, золотые персни, Как идиоты здесь не ограбили. Николаус подходит и глядит на брата сверху вниз. Он редко пьет. Видимо поэтому его так. Поговори с девушкой, никто не должен узнать, что он проводил время здесь. Прошу я Ника. А я пока приведу в чувство этого любителя приключений. Дракон смотрит на меня с сомнением, но все-таки кивает и выходит. «Прекрасен мир, когда ты рядом!» Снова запевает будущий император противным высоким голосом. «Заткнись!» Обрываю я принца и грубо приподнимаю его. Он всматривается в меня, его взгляд блуждает, пытаясь найти точку опоры. «Мэйлин Солиер, так ты настоящая!» Улыбается он. А я думал, что это сон. «Разве что твой кошмар, Кристиано!» Я встаю и тяну его за руку. «На ноги! Быстро!» Не скажу, что картина мне привычна, но я несколько раз заставала Рона на Эрика в таком состоянии. Особенно хорошо помню такие моменты в те времена, когда братья были младше и пробовали на своей шкуре все прелести взрослой жизни». Дракон послушно пытается встать. Ему это даже удаётся. Он, шатаясь, опирается на раковину. «Ты пришла, чтобы согласиться на моё предложение», — глядит на меня плотоядно принц. «Если Ник услышит, что ты говоришь, негромко предостерегаю я чешуйчатого. Тебе не поздоровится». «Он тоже здесь?» — удивляется белобрысой. «Конечно. Мой брат в каждой дырке затычка, Даже в твоей». Принц заходится противным смехом, радуясь удачной, по его мнению, шутке. А затем бледнеет, и его выворачивает прямо в раковину. Я едва сдерживаю ругательство, рвущееся наружу. «Умираю», — шепчет он, хватая меня за руку своей ледяной ладонью. «Зачем ты вообще пришел сюда?» — зло спрашиваю я. «Мало шлюх в борделях? Скажи спасибо, что тебя здесь не прибили. У тебя же на драконе молбу написано «И я кретин! Грабьте меня и убивайте!» «Может, я хотел почувствовать вкус настоящей жизни?» — поднимает брови дракон. «А почувствовал вкус собственной блевотины». С отвращением говорю я, беру какую-то тряпку и протягиваю принцу. «Ах, этот ваш жаргон! Есть в нем что-то очаровательное!» Улыбается Кристиана, принимая серый кусок ткани. «Моя благодарность, прекрасная леди!» Я молчу, глядя, как он обтирает лицо и пытается вытереть запачканные волосы. «Гадость!» «Она похожа на тебя, ты это заметила, Мелин? Внезапно широко улыбается Кристиану. «Конечно, заметила. Сразу, как увидела девушку». «Нет», — говорю вслух. Хитрый взгляд принца говорит, что он не поверил мне. «Лжёшь». Против воли я все таки улыбаюсь, глядя на белобрысого дракона. Никогда в жизни со мной не флиртовали настолько отвратительным и навязчивым способом. Я особенный дракон, кивает Кристиана, вскидывая голову. С недавних пор уж точно особенный. Я прикидываю, стоит ли сейчас говорить Кристиана, что его отец убит один брат мертв, а второй ждет суда. Очевидно, он не знает. Что же, кое-кому придется очень скоро повзрослеть. Девочка приоткрывает дверь и заглядывает внутрь. Противорвотная! Я беру у нее пачку таблеток и выхожу, пытаясь найти стакан с водой. Запомни, никто никогда не должен узнать о том, что он был здесь. Если будут спрашивать, говори просто какой-то богатый дракон. Строго увещает Николаус испуганную девушку, протягивая ей деньги. Она мотает головой отказываясь принимать золото. «Не нужно денег, богатый господин. Прошу вас, просто уйдите и заберите его отсюда». «Купи детям что-нибудь». Не сдается Николаус. В его голосе проскальзывают нотки превосходства и жалости. «Это вызывает во мне глухое раздражение, потому что когда-то я сама была такой же, как она, нищей и обездоленной». «И кто знает, как сложилась бы моя судьба, если бы мне не удалось пробиться в этой жизни?» «И не стоит водить клиентов сюда. У тебя дети», — продолжает Николаус, бросая взгляд на трехлетнего малыша, тихо сидящего в углу с игрушкой в руке. «Она не нуждается в твоей жалости или наставлениях, дракон. Отдёргиваю я Ника. Все мы зарабатываем как можем». Сотни девушек старой резки живут так. А некоторые и того хуже. Он оглядывается, бросая на меня недовольный взгляд. Я прямо-таки жду, что сейчас Николаус скажет мне что-то едкое. Но на удивление он едва заметно кивает, признавая, что мы на моей территории, и мне виднее. Вхожу в ванную и протягиваю Кристиана старую кружку со сколотым краем. Он не обращает внимания на такую мелочь, выхватывает воду и жадно запивает таблетку. «Тебе бы лучше показаться врачу, а то неизвестно, чего ты там нахлебался». «Известно чего?» «Великолепного вина! Его делают из особого винограда, который растет в старом городе». «Я заплатил за него уйму золота!» — хвалится принц. «В старой резке нет виноградников». Ухмыляюсь я. «Тебе продали дешевое поло по цене Макмобиля. Я сразу по запаху узнал это дерьмо. Его пьют местные бомжи, и то с осторожностью». Дракон обиженно поджимает губы, продолжая, пошатываясь, держаться за раковину. Я начинаю переживать, что хлипкая, доживающая свой век, конструкция просто развалится под его весом. «Давайте, ваше великолепие!» Выметайтесь отсюда, пора домой. Сегодня утром я поссорился с женой. Она сказала, что заберет дочь и уедет от меня. Так что я хочу дать ей время собрать свое барахло. У нее только одежды, несколько шкафов. Заговорщически произносит принц, делая шаг вперед и хватая меня за плечи. Это было два дня назад. Холодно говорю, подавляю в себе желание оттолкнуть придурка. От него исходит такая вонь, что меня начинает тошнить. Николаус входит и со смесью веселья и сочувствия глядит на своего брата. «Я потащу этого болвана». Улыбаюсь, понимая. Возможно, это последний день, когда мы можем называть принца такими словами. Очень скоро он станет величайшим драконом из ныне живущих. Несмотря на его сегодняшнее состояние, Думаю, ему вполне пойдут все те помпезные титулы, что положены императору Тирании. Николаус легко подхватывает Кристиана, тот пытается вяло сопротивляться. «Смотри, чтобы его не стошнило на тебя», — предупреждаю я. Когда мой дракон запихивает принца на заднее сиденье мобиля, я, наконец, спокойно выдыхаю. «Может быть, все еще наладится?»